Глава 28. «Простите, но я не...» Попыталась была возразить человеку, который меня явно с кем-то перепутал, но быстро поняла, что мужчина меня даже не слушает. Рожав объять, он мягко, патически заключил в ладони мое лицо и пробормотал «Лена, Лена, как мне тебя не хватало!» А после шагнул назад и, с врожденным чувством собственного достоинства, читавшимся в каждом его движении жести, опустился в кресло рядом с роялем. Чинно положив руки на подлокотники, он прикрыл глаза и попросил Лена, сыграй мне еще. Я так люблю, когда ты играешь. Я нерешительно помедлила, не зная, как поступить. Он принимал меня за другого человека, но не хотел слушать возражений. Лишь сидел в кресле все так же расслабленно и невозмутимо и молча ждал. «Что сыграть?» — Наконец спросила я, неловко присаживаясь за рояль. «В конце концов, наверное, не будет большой беды, если я удовлетворю его прихоть». «Что хочешь, Лена?» Он произнес это почти шепотом. Я поднесла руки к клавишам и, в свою очередь, прикрыв глаза, позволила подсознанию сделать за меня выбор. Срываясь с кончиков моих пальцев, по комнате медленно поплыли первые ноты песни Фрэнка Синатры «My Way». Я заиграла, отдаваясь лишь своим ощущениям, не думая в этот момент ни о чем. Бессмертная мелодия, нежная, вдумчивая, чуть меланхоличная, поначалу владела мной, владела всем моим существом. Это была исповедь, очень личная, очень честная, с нотами горечи, вместе с тем гордостью за все прожитое история, которая у каждого была своя. Я играла самозабвенно до боли в сердце и дрожи пальцев, и когда в конце мелодия набрала мощь, уходя в надрыв, и каждый звук оглушительным криком тоски бился о стены комнаты, я умирала и возрождалась вместе с ней. Поставив финальную точку, прекрасную в своей тихой грусти, я прерывисто выдохнула. Отняла подрагивающие руки от рояля и обернулась к своему единственному слушателю. Он плакал. Слезы текли по морщинистым щекам, плечи подрагивали от беззвучных рыданий. Испугавшись, я подскочила на ноги и склонилась над ним. «Что с вами?» — поинтересовалась, мягко касаясь его ладони. Он с видимым трудом разлепил пересохшие губы и, неожиданно схватив меня за руку, с отчаянием, пробормотал. И я так и не сказал ему. Я должен был ему сказать. «Кому? Что?» — машинально спросила я. Старик резко распахнул глаза и посмотрел на меня совсем иначе, так, словно увидел впервые. Его пальцы нервно дернули манжета пиджака и капризным недовольным тоном он произнес «Мои запонки! Кто опять взял мои запонки?» Пугающая страшная догадка шевельнулась в моей голове, отозвавшись резкой болью в сердце. Я беспомощно посмотрела на дверь и словно заряд молнии прошил тело, когда мой взгляд встретился с льдисто-голубыми глазами. Сколько он вот так незаметно простоял здесь. По его привычно невозмутимому лицу ничего невозможно было прочесть, но взгляд на миг мне показалось, что этот вечный лед дал трещину, но Эмиль так быстро отвел глаза, что я не могла быть уверена, что мне это не померещилось. Широким решительным шагом он направился к нам на ходу, выкрикнув. «Мария! Мои запонки!» — упрямо повторил мужчина, продолжая дергать свои манжеты. «Кто-то украл мои запонки!» «Запонки найдутся!» — произнес Эмиль так спокойно, что стало ясно. Подобные сцены для него были не в новинку. «Что такое?» Запыхавшись в гостиную, ворвалась незнакомая женщина, лет должно быть пятидесяти или около того. «Уведите его, пожалуйста!» — коротко попросил Эмиль. Опять запонки! Обреченно поинтересовалась она в ответ. «Найдите их, прошу вас». «Ладно», — вздохнула женщина, сердито подпочинившись. «Но только потому, что вы попросили. А завтра...» «Да, я помню», — перебил ее Эмиль. Когда продолжавшего ворчать старика наконец удалось вывести из комнаты, Эмиль повернулся ко мне и сказал. «Извините, Вероника, если он побеспокоил вас». «Вовсе нет», — ответила я рассеянно, все еще находясь под впечатлением от угнетающего зрелища. «Это ваш отец?» — рискнула спросить следом. «Да». Ограничился Эмиль коротким ответом. От дальнейшего диалога нас звонок его телефона. Отойдя от меня на некоторое расстояние, Эмиль ответил. «Да? Да, я звонил. Да, просил». Он снова, как и в машине, молча, не перебивая, выслушал то, что ему говорили, после чего подытожил. «Отлично, завтра я его привезу». Дурное чувство сковало мою грудную клетку. Я знала, что Лезу не в свое дело, прекрасно сознавала, что не должна этого делать, и все же, не удержавшись, спросила, когда Эмиль закончил разговор. «Простите, я знаю, что меня это не касается, но вы собираетесь перевести куда-то своего отца?» Мне до глухого отчаяния хотелось, чтобы он сейчас сказал «нет». Но во взгляде, вновь переключившимся на меня, сверкнул уже знакомый даже не лёд, металл. «Вы правы, вас это не касается, Вероника», — сухо заметил он. «Но да, завтра я отвезу его в специальное учреждение». У меня похолодели внутренности, а зубы сжались сами собой до дикой боли. Я понимала, что нужно просто замолчать и не лезть во все это но воспоминание о том, как несчастный старик плакал, когда я играла Майвей, не оставило мне ни малейшего шанса на то, чтобы не вмешиваться. «Но почему?» — спросила я мысленно, ругая себя последними словами. «Разве нельзя нанять сиделку? Разве он не заслуживает того, чтобы остаться в своем доме, где ему все хорошо знакомо?» Сочувствие, рвавшее мне душу своими цепкими когтями, вынудило меня перейти от вопросов к открытой атаке. «Бога ради, Эмиль, он же ваш отец. Разве вам самому хотелось бы, чтобы ваш сын избавился от вас, «Сдав в дом престарелых или куда вы там решили определить своего отца?» На последних словах взгляд Эмиля сполз к моему животу, отчего я мгновенно вспыхнула, ощутив чудовищную неловкость. «Наверное, только сейчас по-настоящему осознала, ребенок внутри меня не только мой. Он еще и продолжение мужчины, стоявшего напротив и обжигающего меня холодом свои глаз. Он то, чем мы связаны теперь навсегда». По лицу Эмиля казалось, что ему сейчас хочется послать меня ко всем чертям, но он поразительно сдержанно произнес У него Альцгеймер, Вероника. Я не уверена, что он вообще понимает, где находится. И так как он уже извел ни одну сиделку, у меня просто нет иного выбора, кроме как определить его туда, где о нем позаботятся должным образом. Я покачала головой, противясь услышанному всей душой. «У вас с ним не слишком хорошие отношения, да?» Спросил уже, не заботясь о том, что лезу куда не следует. Эмиль неожиданно рассмеялся. Резко, прерывисто, холодно. «Давайте только без этого, Вероника!» отчеканил он нетерпящим возражений тоном. Не нужно включать со мной доморощенного психолога. Я не маленький мальчик в теле взрослого мужчины, который обижен на папочку и теперь ему мстит. Я поступаю так, как того требуют обстоятельства. И если вы закончили совать свой милый, но длинный нос в чужие дела, то нам пора ехать». Не дожидаясь от меня ответа, он развернулся и направился к выходу, не оставив мне иного выбора, кроме как последовать за ним.